Глава 16. Жертва. Лимба выбросила нас за пустующим ангаром в лесу, расположенном на окраине огненного замка двора дикой охоты. Габриэль встревоженно озирался по сторонам, дожидаясь нашего прибытия, а Саманта с безразличным видом уселась на остатки сломанного дерева, свесив ногу вниз. В ее руках светились ледяные стрелы. Словно она активировала их внутреннюю силу. После перемещения обессиленного Артура покачнуло. Он тихо вздохнул и, зажав рот кулаком, согнулся в рвотном позыве. Я уже успела привыкнуть к таким коротким перебросам, поэтому меня ничего не беспокоило, кроме легкого головокружения. Надо же, как вы с братом похоже, язвительно удивилась Саманта, спрыгивая с коряги. Чуть что Сразу выворачивает наизнанку. "Заткнись, Саманта", выпалила я, поглаживая брата по слипшимся каштановым кудрям, пока его тело исторгало из себя желчь. Фейка не ответила, опешив от моей бестактности. Гневно изогнув алые губы, она так и застыла возле сломанного дерева. "Нам нужно быстрее двигаться к порталу", как можно серьезнее проговорил Габриэль. Свистнув лезвием меча по воздуху, он разрезал клубившийся у нас в ногах туман пополам. Александр уже знает о нашем присутствии и скоро выйдет на наш след. Давай я помогу, предложил Элин, подставив Артуру плечо, чтобы тот смог на него облокотиться. Я благодарно улыбнулась королю, придерживая брата под руку. Запихни свою помощь в свой волшебный зад, феец, утерев рот ладонью, прошипел Артур. Последнее слово брат буквально выплюнул в лицо Элину. Вырвав руку из моей ладони, хромая и шатаясь, он самостоятельно побрел за Габриэлем в сторону пожелтевшего соснового леса. Вскоре мы добрели до узкой тропинки. Петляя она вела к высушенной тьмой опушке на которой, переливаясь разноцветными всполохами, нас дожидался портал. Тропа тянулась вдоль высокого леса, на первый взгляд кажущегося совершенно безжизненным. В нем не пели птицы, не возились в траве зайцы, не шуршали в ветвях белки. Казалось, жизнь в нем остановилась. Лишь внимательнее вглядевшись в глушь, я заметила несколько отвратительных насекомых, копошащихся в перегное листвы. Рядом со мной медленно плюлся Артур, я держала его под локоть для подстраховки. Элин и Габриэль двигались на пару шагов впереди, увлёкшись беседой о том, как сильно взбесится Александр, узнав, что его приманку увели прямо у него из-под носа. Саманта замыкала строй, и я чувствовала, как ее полный ненависти взгляд буравит мои лопатки. Кое-где в лесу все таки попадались немногочисленные молодые елочки, еще не успевшие подчиниться пустоте и смертоносности этих мест. Проходя мимо одной из них, я принюхалась. Мне захотелось почувствовать аромат свежей хвои, напоминающей о далекой Аляске. Я ощутила тоненький, будто свежий ручеёк среди выжженной земли, аромат сосновых шишек. А в голове запели радостные мысли, окутавшие сердце любовью и надеждой. Мы справились. Артур жив, скоро всё закончится, и мы вернёмся домой. Сейчас рядом с братом я поняла, что значит для меня слово дом. И это вовсе не мир людей с вечно охотившимися на меня друидами, И даже не мир хитроумных и опасных фейри. Это место, где все, кого я люблю, счастливы. Неожиданно к легкому сосновому дурману добавились яркие, удушающие нотки дыма, запах магии огненных фейри, оседавший на языке как мелкий песок. "Сзади!" крикнула я как раз в тот момент, когда Элин вскинул руки и возвел огромную ледяную стену заслонившую нас от вороха огненных стрел. Лёд уничтожил огонь полыхающий на острее стрел, они вонзились в прозрачную преграду, утонув в ней. Ребина выругалась сквозь плотно сжатые зубы Саманта, оцепенела, оглядывая остатки вражеского оружия. Тут земля под ногами задрожала, послышался приближающийся топот копыт и грубые голоса наших преследователей. Выхватив кинжал из-за пояса, я закрыла Артура собой, направив оружие на пока невидимого противника. Кровь зашумела в ушах, а по венам устремился адреналин, предвкушая скорую битву. Вскрывавшую нас глыбу, словно поток воды, ударило пламя. Огонь окутал лед, превратив его в студеную лужу. Габриэль обнажил обоюдоострый меч, и его зрачки растворились в синеве океана. Водная магия генерала приобрела форму диска, став ему щитом от пламени воинов Дикой охоты. Элин, щелкнув пальцами, создал ледяной клинок. Как и Габриэль, он приготовился встречать незваных гостей. Саманта молниеносно обошла Элина сзади. Прикрывая тыл короля и наложив на тетиву сразу несколько сияющих ледяных стрел, подтянула их к щеке. Мы с братом оказались позади неблагих фейри, готовившихся отражать вражеские удары. Их слаженные действия были отточены столетиями. Каждый из них занял свои позиции так, чтобы Элин оказался прикрыт со всех сторон. «Демьян, какая пренеприятная встреча. По королевски стальным голосом произнес Элин, лениво улыбнувшись рыжеволосому всаднику на черном коне с огненной гривой. После падения ледяной стены перед нами предстало многочисленное войско Александра, простиравшееся далеко за пределы поляны. Все высшие фейри выседали на вороных конях, А среди их рядов шипели крылатые виспертио, вооруженные луками и кинжалами. У меня переслухло во рту. Страх, до этого теплившийся где-то в ногах, ринулся вверх по позвоночнику, разливаясь кипятком в костях. "Ваше неблагое величество", не скрывая своего презрения в голосе, произнес Демьян, возглавлявший войско. На нём звякнули словно сотканные из тьмы доспехи, когда Афейд вознёс руку вверх, призывая своих гвардейцев приготовиться к атаке. Внешность командира армии двора дикой охоты была донельзя утончённой и никак не вязалась с его грозным видом и избритыми висками. Вам необходимо научиться тщательнее убирать за собой следы. А то теперь придется годами выветривать ваш смрад из огненного подземелья. Демьян растянул губы в хищном оскале зверя, готовившегося вцепиться в глотку своей жертвы. Войско огненных фейри возбужденно загудело, ожидая команды ринуться в бой. Странно, что ты вообще смог учуять наш запах. Когда я последний раз видел тебя на празднике, Твоё тело заливали зловонные слюни низших нимф. Поговаривают, выделяемый ими секрет пробуждает мужскую силу. Илин сделал вид, что поперхнулся с мешком. Что? Работа на Александра роняет не только самооценку. Главнокомандующий гневно фыркнул, сильно сжав уздечку. Не переживайте, ваше величество. Я с радостью поработаю над своей с самооценкой с этой зеленоглазой смертной и вашим синешалем. Палец огненного фейца поочередно указал на меня и Саманту. Да и Александр, я думаю, по достоинству оценит этих красавиц. От отвращения меня передернуло, а Артур рыча бросился вперед, стараясь обогнуть меня, но я быстро остановила его, схватив за край футболки. Видимо, самая сильная мышца у тебя язык, рыжик. Провертев меч в руке, жестко вставил Габриэль. Закатай губу, огненное чучело. Илин еле заметно кивнул головой и Габ кинулся в атаку. Его пальцы заискрились синим, в ладонях генерала образовался длинный водный поток, набросившийся на Демьяна как удав. Огненные солдаты, стоявшие рядом с главнокомандующим, Попытались помочь ему освободиться, но бушующий поток, словно морская воронка, затянул их. Вода превратилась в тугой кокон, поглотивший тела наших преследователей. Демьян схватился за горло, когда поток через рот проник в его легкие. Он захлебывался прямо на суше. Схватить их, злобно проревел стоящий рядом с Демьяном монстр, и солдаты двора Дикой охоты с хищным предвкушением бросились на нас. Я попятилась к лесу, все так же закрывая собой брата. Еще на подходе к нам троих всадников пронзили ледяные стрелы Саманты. В следующий залп стрел в воздухе превратился в снежные путы, которые, как цепи, обвили двоих солдат Александра, сбив их с лошадей. Подоспевший вовремя Габриэль разрубил врагов пополам, и их кровь тут же окрасила сухую траву. Вокруг Элина завихрился снег, его кожа словно засветилась изнутри белоснежным светом. Взмахнув рукой, он пронзил десяток виспертио ледяными кольями, выросшими из земли. Их крики, похожие на змеиное шипение, вперемешку с хлюпающим смехом, наполнили пространство вокруг. Я взволнованно наблюдала за разворачивающейся битвой со стороны, боясь отступить от брата. Габриэль, ловко увернувшись от меча огненного фейца, метнул несколько кинжалов и одновременно поразил ими троих всадников. Маневрируя свободной от меча рукой, Генерал обрушил на ближайших к себе прихвостней Александра еще один водный удар, лишая их способности дышать. Саманта беспрерывно выпускала воздух стрелы. Каждый ее выпад был совершенен и попадал точно в цель, унося с собой сразу несколько вражеских жизней. Позади меня тяжело дышал Артур. Хрипя, он пытался убедить меня дать ему оружие, но я лишь трясла головой. В таком состоянии он не то, что помочь не сможет. Он скорее сам попадет в беду. Элин одним прыжком преодолел гору окровавленных трупов монстров, и белая вспышка озарила ночь. Множество ледяных осколков, слетевших с его рук, с молниеносной скоростью выкосило целый ряд наступавших на нас гвардейцев. Демьян, успевший к этому времени совладать с магией Габриэля, спешился с коня. От нехватки кислорода капилляры в его глазах хлопнули, а губы посинели. Пошатнувшись, он повел рукой и пламя, сжигающее все на своем пути, словно выпущенное из огнемета, полетело к лину. В воздухе столкнулась магия огня и льда. Ударная волна, порожденная их силой, со свистом прошлась по поляне, растрепав мне волосы. Лед с легкостью уничтожил огонь. Сила Элина превосходила магию главнокомандующего. Поэтому, справившись с атакой Демьяна, Илин выпустил в него дюжину ледяных кинжалов. Главный командующий успел блокировать несколько из них пламенной стеной, но, пробив заслон огненного фейца, один из кинжалов Элина все таки вонзился ему в плечо. Фейц взревел, как дикий зверь, угодивший лапой в капкан. Ранение не смертельное, но неудачное и до абсурда обидное. Недалеко от нас прогремела новая магическая вспышка. На этот раз водная сфера Габриэля противостояла натиску огненных всполохов армии двора Дикой охоты. Обрушившись друг на друга, магическая сила разных дворов превращалась в пар. Неожиданно, краем глаза я заметила движущиеся тени на верхушках деревьев. Лучники, с ужасом догадалась я, с трудом сдерживая подступающую панику. Огненные солдаты готовили смертельный зал прибиновых стрел. А слишком занятые сражением неблагие феи не замечали готовившейся засады. Сбросьте их, мысленно приказала я деревьям, развязав путы своей магии. Сухие ветви повиновались моей воле, всколыхнулись и сбросили несостоявшихся убийц. Глухой хлопок тел о твердую землю сразу привлёк внимание Саманты. Её руки наполнились цветом, а головы корчившихся под деревьями лучников проткнули острые льдинки. Их глаза наполнились кровью. Последний раз судорожно вдохнув, они навсегда застыли на пожелтевшем настиле. Чувство облегчения приятно разлилось в груди. Я покрепче схватила изо кинжал, готовясь в любой момент защищать себя и брата. Больше я никому не позволю причинять ему боль, даже если придется пожертвовать собой. Несколько Виспертио и спешившихся всадников обступили Габриэля, но он с легкостью уходил от их совместных атак, парируя удары гвардейцев то острием меча, то вспышкой магии. Алая кровь врагов густо покрывала руки и лицо генерала, струйками стекая на помятый сражением сюртук. Нанеся пару точных ударов, Габриэль избавился сразу от двух фейри в споровом глотке. Безпертю, испугавшись неминуемой гибели, попытались улизнуть от возмездия. Один с шипением попятился, ныряя в гущу сражения, а другой, более смелый, ну или глупый, все таки пошел в лобовую атаку. Монстр попытался дотянуться до Габриэля когтистыми лапами, но тут же их потерял под карающим мечом. Элин сражался сразу с десятком солдат, которые встали на защиту Демьяна. Его белоснежные волосы сейчас больше походили на багровый колтун, слипшийся от вражеской крови. Но движения короля оставались настолько грациозными, что я невольно удивилась изяществу его тела, будто он не бился в смертельной схватке, а танцевал. В обеих руках Элин держал по ледяному кинжалу, ловко орудая каждому из них. Удар, и он рассек гвардейцу живот. Удар, и обезглавленное тело другого покатилось по земле. Рядом с ним плясали снежные вихри, защищавшие короля и помогавшие ему сражаться. Когда Элина атаковали, снежная лавина стеной закрывала его спину или бросалась на перехват огненным всполохом. Его сапоги месили залитую кровью траву. Растирая грязь по своему лицу, король с ухмылкой наблюдал, как виспертио пытаются его окружить. Когда со всех сторон на него бросилась дюжина чудовищ, он вскинул руку, и хрюкнув, монстры рухнули на землю, хватаясь за грудь, и Лин заморозил их сердца. Оставшись один на один с Демьяном, король вдруг скрылся в лимбо. Неожиданно вынурнув из межмирового пространства прямо позади огненного главнокомандующего, Элин атаковал его кинжалом в бок. Демьян успел парировать его выпад, скрестив полыхающий огнем меч с ледяным кинжалом. Радужка глаз Элина слилась с белизной его яблок, став полностью прозрачной. Магия льда уничтожила огненный меч, превратив его в кучку металлической пыли прямо под ногами Демьяна. Фейд громко выругался и, не успев отступить, напоролся на новую атаку неблагого короля. В этот раз смертоносный удар Элина не встретил на пути никакого препятствия и поразил Демьяна прямо в лоб. Острие кинжала легко прошло через череп. Глаза Демьяна закатились, а дразнящая ухмылка исчезла. Сплюнув кровь на камзол Элина, Фейтс бездыханно повалился назад. Оставшись без главнокомандующего, некоторые воины двора дикой охоты начали отступать. Кто-то с мольбой о пощаде скидывал оружие, рухнув перед Элином на колени, кто-то убегал в лес, но большинство продолжало сражаться, желая отомстить за своего генерала. Позади меня хрустнула сухая ветка, оповещая о приближающемся враге. Из леса вылетел изуродованный Виспертио, чьи перепончатые крылья неестественно завалились в сторону. В его глазах плясал неукротимый гнев, граничивший с безумием. Оттолкнув Артура в противоположную от монстра сторону, я занесла кинжал для удара и бросилась в атаку, не дожидаясь, пока зловонный монстр достигнет нас. Виспертио свирепо заревел, выпустив острый как бритва когти и резко подавшись вперед, застыл недалеко от меня его глаза изумленно округлились так же как и мои когда тело монстра покрыл толстый слой льда обернувшись через плечо я встретилась со встревоженным взглядом элина который стоял всего в нескольких метрах от нас с протянутой рукой Поймав мой удивленный взгляд, он ласково мне улыбнулся. Значит, все это время, сражаясь в смертельной схватке, он наблюдал за мной. Эта мысль теплым, тягучим медом обволокла каждую мою клеточку. Я лучезарно улыбнулась ему в ответ, не сдержав порыва чувств. Заметив мимолетное замешательство короля, один из сдавшихся огненных фейри потянулся к брошенному луку. Воспользовавшись ситуацией, он выпустил рябиновую стрелу прямо в сердце Элина. И мир перевернулся. "Нет!" сорвавшись на пронзительный вопль, закричала я. Даже мысль о том, что Илин может погибнуть, угрожала отделить мою душу от тела, разум от сердца. Вырвавшись из своей темницы, магическая сила наполнила мои вены. Шквальный порыв ветра слетел с моих рук, протянутых к Элину, будто я могла ухватить стрелу и спасти его. Но стрела летела слишком быстро. Напоровшись на воздушный поток, она лишь немного изменила траекторию, и вонзилась злился, чуть выше сердца. Брызги крови придали скучным, серо-жёлтым оттенкам безжизненной земли ярких акцентов. Алое пятно окрасило черный камзол Элина. Он пошатнулся. Сделав несколько неуверенных шагов назад, король прижал свою ладонь к плечу и тут же отдернул руку, обжёгшись о рябину. Стальная ярость исказила прекрасное лицо Элина. Воздух вокруг нас затрещал, как догорающие поленья в костре. Меня сковал неподдельный страх. Сосредоточившись, я постаралась заставить свое пригвождённое паникой тело двигаться. Элин видел, он видел, как я использовала магию, чтобы спасти его. Но могла ли я поступить иначе? Могла ли позволить ему погибнуть? Артур успокаивающе погладил меня по плечу, словно прочитав мои мысли. Температура вокруг упала так низко, что у меня защипало щеки. Белоснежный вспылох, исходивший от руки Элина, озарил пространство. Я непроизвольно зажмурилась, уже зная, какую картину увижу, когда открою глаза. Всю поляну измила снежная буря, погребя заживо огненных солдат. От серой Высушенной тьмой земли остались лишь воспоминания. Теперь, чуть ли не до самого замка Александра простиралась снежная гладь. Рука, сжимающая мое плечо напряглась. Артура не только удивила, но и напугала мощь благово короля. "А сразу так нельзя было?" сипло прошептал он мне на ухо, когда Элин с глухим вздохом осел на колени. Ваше величество! Илин, громко вскрикнув, к королю бросилась Саманта, утопая в глубоком снегу. Свой лук и стрелы Фейка растворила в лимбо. Габриэль устало осматривал покрытую льдом округу, все еще держа меч на готове. Илин закашлялся, хлюпая кровью, совсем как тогда, в лесу Джуна. Такой мощный магический удар может черпать силы из жизненных резервов, тем более когда Фейтs ранен. Вспомнила я слова Элины, сказанные мне прежде. Саманта опустилась на колени рядом с королем, осторожно убрав с его лица всклокоченные волосы. Она внимательно осмотрела рану, стараясь не касаться рябиновой стрелы. Хвала про родителям пару сантиметров ниже, и ты бы не выжил, фейка медленно сглотнула. Тебя нужно скорее доставить в неблагой двор. Арчебает извлечет рябину с помощью амбуса, а наши лекари подлатают рану и выведут из организма яд. Ее голос упал, а с лица испарилась привычная всем высокомерность. Сейчас ее небесные глаза были наполнены слезами. Она боялась за жизнь своего возлюбленного. Меня затрясло от волнения, я хотела было побежать к ним, но меня остановил брат. Агнес, не вмешивайся. Нам очень повезет, если Илин не вспомнит о твоей магической выходке. Не стоит сейчас привлекать к себе внимание. Предостереёг меня Артур, и я послушно осталась наблюдать. Габриэль быстро обойдя нас, подошел к Элину, И присел на колени рядом с ним. На его лицо легла маска холодного и рассудительного воина. Мы не успеем. Рябина не даст ему пройти через портал. Она отторгает любую магию фейри, Лимба его убьет!» Нервно сжав кулаки, заключил генерал. Элин пошатнулся и чуть не завалился в снег. Саманта вовремя схватила его за здоровое плечо, облокотив на себя и нежно погладила по раненой руке. Меня одновременно больно ударило два разных чувства: ревность и страх за жизни Лина. "Тогда иди и приведи сюда Арчибальда с лекарями", потребовала Саманта, ткнув пальцем в сторону портала. "Сэм, ты же знаешь, это невозможно. Портал закроется сразу, как только Габриэль пройдет через него". Александр укрепил защитные заклинания барьера. Незаметно мы сюда больше не попадем», — Плюнув кровь в снег, тихо ответил Илин. Король чуть отодвинулся от Саманты и попытался самостоятельно сесть. Он быстро терял кровь. Яд от рябины даже самую незначительную рану превращал в смертельную. Пока рябина отравляет тело фейри, кровотечение не остановится. Потемневшие от боли глаза Элина метнулись ко мне, так и застывший посреди усыпанной обледенелыми трупами поляны. Я извлеку стрелу, не обращая внимания на недовольный вздох брата, я двинулась к королю, заплетаясь в собственных ногах. Смертным глубоко плевать на вашу рябину. максимум получу занозу в палец. Сев на снег возле Элина, я протянула к нему дрожащую руку. Неожиданно Фейтс перехватил мою ладонь, прижав ее к своей щеке. Кожа короля была липкой от крови и пота. Он поверхностно и тяжело дышал, но в его глазах сверкали звезды. "Я всецело доверяю тебе, Агнес Эркенст", прохрипел Элин и ободряюще сжал мои пальцы. "Говори, что нужно делать". Развернувшись к Саманте, к которой тут же вернулась вся ее прежняя надменность, потребовала я. Вместо нее мне ответил Габриэль, убирая свой меч в серебряные ножны. Для начала отломи хвостик. Он указал на оранжевые перья в конце стрелы. Аккуратно взявшись за древко, чтобы не причинить Элину лишнюю боль, я слегка надавила и обломила хвост стрелы, отбросив его подальше в лес. Умничка ободряюще похвалил Габриэль, стараясь ничем не выдать свое волнение. Кровь Элина струйками заливала мне руки, снег под королем быстро приобретал багрово-алые тона. Дальше, грубо скомандовала я, скользя взглядом по побледневшим губам Элина, губам, которые совсем недавно страстно целовали меня у стены подземелья. Я уже видела его истекающим кровью Видела, как он умирал, лёжа на кухонном столе в нашей гостиной. Но сейчас всё было иначе. Сейчас я умру вместе с ним. От собственных выводов мне стало жутко. С нашей первой встречи что-то незримое притягивало меня к нему. Тогда я думала, что это обычное влечение или игра чувств в запретный плод сладок. Но теперь, стоя перед Элином на коленях, я была готова на всё, только бы он выжил. Была готова открыть ему душу, обнажить сердце и даже задолжать Аду. Теперь надави на древко и протолкни его через плечо Элина. Стрела должна пройти насквозь. Отдал мне новое распоряжение генерал Подняв округлившиеся от удивления глаза на Габриэля, я шумно сглотнула. "Агнес, ты сможешь. Не бойся". Илин провел пальцами по моему лицу, оставив на нем кровавые следы. "Будет больно", прочистив пересохшее горло, пролепетала я, переводя свой взгляд на короля. Илин лишь невесело рассмеялся, давая мне понять, что ему не впервой терпеть муку от ранения. Тогда давай на счёт 3. Сбрасывая с плеч напряжение, предложила я, сильнее уперев ладони в стрелу. Переместив вес на руки, я приготовилась протолкнуть стрелу через плечо Элина. Король молча кивнул. Я почувствовала, как напряглись его мышцы, ожидая волну боли. Все внимание присутствующих сосредоточилось на мне, и не дожидаясь счета, я налегла на стрелу. Три! Прокричала я и силой нажала на смертельную гадюку, ощущая, как рябина сантиметр за сантиметром проходит через плечо Фейца. Илин вздрогнул, закусив нижнюю губу. Продавливая стрелу через мышцы, я навалилась на нее всем телом. Илин крепко обхватил мои бедра, придав мне устойчивости, вскоре из его спины показался наконечник, и я, схватившись за него, резко потянула. Илин снова сжался, взбивчиво вздохнув, и через мгновение стрела упала в снег позади нас. По инерции меня бросило к Фейцу в объятия. Пачкая в крови Элина собственные доспехи, я с облегчением прижалась к нему, уткнувшись лицом в изгиб его шеи. Руки короля легли на мои лопатки, запутавшись в растрепавшихся волосах. Ай, прохрипел мне в ухо Элин. Его кожа обжигала мою как жидкий азот. К Элину возвращалась сила, но меня это не волновало. Слезы рекой текли по щекам. Нахлынувшие чувства, отодвинутые в глубины моей души, оттесняли разум. Саманта, скрипнув зубами, Заморозила рану на спине Элина, на время остановив кровотечение. Но король по-прежнему крепко прижимал меня к себе, как нечто невероятно ценное, словно я была единственным драгоценным камнем на земле. "Агнес", окликнул меня брат. Вспомнив о нем, я растерялась и, собравшись с духом, отступила от Элина. Он медленно разжал объятия. Напоследок благодарно поцеловав меня в макушку, к нему сразу же подошел Габриэль, чтобы помочь другу подняться с колен. Нагнувшись, Артур сгреб в горсть немного снега, и как только я приблизилась к нему, стал заботливо стирать кровь с моих рук и одежды. Ветер зябко холодил мокрые дорожки, оставшиеся от еще не до конца высохших слез. Сделав вид, что обнимает меня, Артур наклонился ко мне, и прошептал: "Опасно заблудшей овечке играть с волком. Всем известно, как на деле заканчиваются такие истории".